Дебаг. Отлаживаем баланс. Поиск. Проблемы дальнейшего развития. Когда вы оверскилд, вас не понимают в команде. Порой скука гложет вас по ночам. Интеллект не оценён, труд недооплачен, кумиры оставлены позади. Смена команды и работы — свет в конце туннеля. Обманчиво яркий подчас. Не просто всё начинать сначала, кем бы ты ни был раньше. Жизнь разработчика сейчас напоминает существование в мире, состоящем из россыпи африканских или индейских племён. Ты растёшь в одном, принимаешь его ценности, учишь язык, привыкаешь называть еду вот таким словом, вот так смотреть на вступление в брак, носить вот эти украшения. А потом тебе приходится уйти из племени, решив, что мамонты на соседнем поселении водятся жирнее, Столкнувшись с внешнесемейными обстоятельствами, пострадав от влияния более амбициозных соседних племён, насадивших свою религию, или же просветлев и осознав свой рост, ищешь иное и чувствуешь, что пора двигаться дальше. И вот, придя в иное племя, ты должен выучить другой язык, принять их ценности, начать называть еду иным набором звуков, молиться новым богам. Хотя там, за всем этим, всё так же стоят те же законы физики, сущности, та же жизнь и смерть. Тебя откидывает назад в своём развитии. Ты должен решить массу проблем базового характера, удовлетворить потребности низшего уровня пирамиды Маслоу, в конце концов не оскорбив товарища и не нарушив никаких законов племени, не перепутав гортанных звуков попросить глоток воды. Ты становишься никем. А между тем ты уже способен смотреть на мир шире и знаешь, что на завитой реку иным набором слогов ничего не изменится в устройстве Вселенной, Но ты должен пытаться доказать членам свою ценность и играть по их законам. Осмотревшись, рискуешь осознать, как мало созидательного было в смене одного угла взгляда на мир на другой. Да, карта по-прежнему не территория. Я пришла в Яндекс на позицию простого фронтенд-разработчика в отдел внутренних сервисов с позиции руководителя фронтенд-отделов компании Продукты, которые ежедневно использовались миллионами людей и были, пожалуй, так или иначе известны почти каждому. Мне было тяжело. Принять скромность своей новой роли, понять переоценённость надежд о значительном повышении окружающего меня технического уровня. То, что вы делаете каждый день, на что способны, вот что главное. Ища пути дальнейшего развития, разберитесь в своих амбициях, желанное название компании или реальный каждодневный рост, что нужно вам. Второе почти всегда решается большей дисциплиной, упорным трудом и саморазвитием. Благо, что такие признанные гиганты отрасли, как Яндекс, способны создавать лучшие условия для поддержания живого любопытства к происходящему вокруг вас ежедневно. Культура устранения переработок, сказочные по-домашнему уютные офисы, разносторонне развитые коллеги, следствие грамотного поддержания Work-Life Balance. Сосредоточиться или обсудить вопросы, не мешая коллегам, здесь помогают изолированные переговорки, оборудованные всем необходимым от видеосвязи до концтоваров и многочисленные менее формальные островки с уникальными дизайнами, комфортными пуфиками и яркими диванчиками. Не отвлекаться от сути зоны для чая и кофе с уже подготовленными фруктами и печеньями. Быстро перемещаться по коридорам, выручают самокаты. А тихий уголок библиотеки, настольный теннис, тренажёры, массажное кресло или поход к офисному массажисту при необходимости позволяют переключиться. Отсутствие прогресса, почти всегда усталость от бюрократизма, встречающегося, увы, поверх даже самых крутых и техничных команд или от нарастающей монотонности вашей жизни. Править стоят исходные причины, а не следствия. Но если вас всё же гложет мысль о смене как единственном способе роста, пробуйте. Хотя бы раз, иначе нереализованное действие разрушит вас изнутри. Да, IT не та сфера, где место назначается пожизненно. Столь сильная привязанность сейчас выглядит весьма странно. Впрочем, ещё поколение, вектор жества роботизации в купе с гибкостью ума и подобная участь постигнет подавляющее большинство отраслей. главное оцените можете ли становиться лучше на текущем месте единственный ли выход другая компания от чего вы бежите помните о накладных расходах способных нивелировать воображаемый вами рост адаптация новый технологический стек в конце концов иной стиль общения и другая ширина рабочего кресла типаж чувствительного интеллектуала по прежнему доминирует в отрасли Всё вызывает микрорегресс продуктивности, словно непривычная рукоятка ножа в руках хирурга. Да, стоять нельзя, важно идти. И найти куда. Со старым местом старой сферой порой сложнее. Будучи весьма осведомлённым специалистом в одной предметной области, наверняка вы чувствовали, как вам приходится вгрызаться всё глубже и глубже в твёрдые породы узкого каменистого туннеля. Чем дальше, тем меньше похвал. меньше дошедших туда же и способных оценить ваш путь. Каждое новое знание, тщательно собранная крупица, даётся всё тяжелее. Но делает вас уникальнее и, пожалуй, послужит большим поводом для гордости в уютном кресле-качалке по прошествии десятков лет. Обратная сторона, нехватка воздуха, сил и, быть может, чуть более остро заточенные кирки, лежащие в соседнем ущелье. Новые известные туннели, соседние племена также развивают вас. Но не так же. Освежают взгляды, меняют перспективу, расширяют. С другой стороны, декорации отвлекают, а их рассматривание порой создаёт иллюзию изучения нового. Чем крупнее компания, тем больше самописных инструментов вам придётся освоить. Больше поводов для радости от микропобед, забытого и желанного ощущения движения. Больше шагов в сторону. отвлечение и суррогат тоже имеют право на жизнь. По крайней мере, они поддерживают вашу способность учиться. Главное правило реальности — не запутайтесь в своих иллюзиях. Проблемы дальнейшего развития — удел каждого сознательного разработчика. Один мой коллега и руководитель группы однажды рассказывал, что в какой-то момент остро почувствовал нехватку идей для последующего изучения. Казалось, всё нужное ему уже известно. Курсы пройдены, классика прочитана, алгоритмы наработаны. Тогда на просторах сети ему попался контакт одного из сотрудников Google. И он решил написать, обратиться с просьбой подсказать области для дальнейшего развития. Ответ был получен, и свежие рекомендации стали спасительным глотком, в конце концов приведшим коллегу в статус уважаемого разработчика крупнейшей российской компании. «Змейка шагов в сторону и вперёд так или иначе должна служить вашей желанной цели. Её конкретную схему выбирайте сознательно». Есть ли вам что сказать здесь и сейчас, или пора отойти и посмотреть чуть со стороны? Главное, не прекращайте развиваться в своих поисках. Советы в конце подраздела. Избегайте горизонтальных резких движений. Двигайтесь, созидательно повышая уровень.